Глава 7. Услышав неясный шорох, Лука открыл глаза и увидел приветливо улыбающегося камердинера, который странновато смотрелся посреди покрытых вечными льдами горных кряжей. Он не сразу вспомнил, что вчера ночью переключил панели в спальне на режим горы и вглядывался в россыпь ледяных звезд в черном небе, пока не уснул. Сейчас небо за белыми пиками на востоке уже налилось яблочным румянцем. Лука коснулся босой ногой пола и тут же отдернул ее. За ночь все покрыл невесомый налет инея. «Что, уже утро?» — хрипло спросил он, и изо рта вылетела легкая облачко пара. «Который час?» «Пять пятнадцать. Господин Вагнер просил передать, что ждет вас в комнате для занятий через четверть часа». «В половину шестого?» «Совершенно верно». «Осмелюсь предположить, что свободный спортивный костюм окажется наиболее уместным», — произнес Камердинер ровным бесцветным голосом, лишенным каких бы то ни было эмоций. Словно все, что он произносил, стояло как будто в скобках. «С вашего позволения, я накрою завтрак». «Так, а как же все эти россказни про богачей, которые нежатся на мягкой перине до самого обеда?» — хмуро размышлял Лука — разглядывая в зеркале заспанное лицо. Он поплескал холодной водой, чтобы, наконец, проснуться, и натянул майку и спортивное трико. Камердинер, кажется, вчера Вагнер назвал его Матиасом, накрыл к завтраку. Одно вареное яйцо и крошечная чашка с черным кофе. «Это все?» — мысленно отметил Лука. «А где же вчерашний роскошный стол с поджареными тостами, настоящим несоевым беконом и экзотическими фруктами?» «Кажется, я не голоден», — выдавил он. «В таком случае разрешите проводить вас в учебный класс», — поклонился коммердинер. Вольф ждал его в просторной, совершенно пустой комнате с зашторенными окнами. Он сидел на полу, скрестив ноги и закрыв глаза. Коммердинер бесшумно притворил дверь, Лука тихо кашлянул, но Вагнер остался недвижим, как буддийская статуя. «Кажется, вчера мы условились, что я буду просто изредка подменять наследника на светских приемах», — буркнул Лука вместо приветствия. «Стоило повнимательнее изучить контракт. Там есть пункт прочие обязанности. Распорядок дня Тео включал учебные занятия. Не вижу смысла это менять», — ледяным тоном произнес Вольф, открывая глаза. Ты готов приступить? Сразу предупреждаю. Я не силен во всякой там грамматике, так что я не склонен питать особых иллюзий относительно глубины и обширности твоих познаний. Впрочем, базовым образованием займутся другие учителя. Насколько мне известно, сегодня в 11 тебе предстоит пройти междисциплинарный срез, по результатам которого будет разработана учебная программа и график занятий. Я же буду преподавать, скажем так, спецкурс. Занятия будут проходить ежедневно с половины шестого до восьми, без выходных. Предупреждаю сразу. Я располагаю крайне ограниченным запасом времени, так что предлагаю приступить прямо сейчас». Лука оглянулся. В пустом зале не было ни стола, ни стула, поэтому он опустился прямо на пол. «Итак, сегодня?» Я хотел бы остановиться на ментальной связи, которая существует между близнецами с самого момента появления на свет. Было бы заблуждением считать, что, обладая одинаковым набором генов, они не только имеют схожие черты, но и в равной степени одарены. В каждой паре всегда есть прирожденный лидер — Хаупт, и его тень — Хост. Теофили однажды поделился со мной, что никогда не терял надежды и все это время старался поддерживать связь. Что? Какую еще связь? Разве не было когда-нибудь снов о местах, где ты никогда в жизни не бывал? Такие сны есть у каждого. Да, но не настолько яркие, не настолько настоящие, наполненные разговорами, звуками, запахами. Сны, где можно ощутить вкус блюд, которые ты никогда не пробовал, протянуть руку и взять любой предмет, чтобы рассмотреть хорошенько. Разве это идет хоть в малейшее сравнение с обычными снами? Телепатические способности совершенно не редкость в связке Хаупта и Хоста, хотя этот феномен еще не до конца изучен. При длительных тренировках можно научиться принимать определенные зрительные образы и в режиме включенного сознания, но считается, что во сне, когда разум находится в покое, он наиболее восприимчив. Получается, Тео посылал мне сны? Однажды, когда я случайно застал его ночью в медитации, настолько глубокой, что я всерьез испугался, он поделился этим маленьким секретом. С детской непосредственностью Тео каждую ночь зажигал огни маяка. Рассыпал хлебные крошки, чтобы однажды ты отыскал дорогу назад. И, как видишь, это сработало. Эм, в некотором смысле. Итак, а теперь приступим к занятию. Разумеется, оптимальны парные тренировки Хоста и Хаупта. Но поскольку пока мы вынуждены обходиться без Тео, Используем это время, чтобы проработать технику медитации. Это крайне полезный навык, который освобождает тело и усмиряет ум. Сядь ровно. Спина прямая, плечи расслаблены. Руки положи на колени. Нет, ладонями вверх. Теперь закрой глаза и дыши. Медленно. Так, а дальше? Спросил Лука спустя пару минут. Ничего. «Просто закрой глаза и дыши. Мысленно считай выдохи. Для начала — до тысячи. Если собьешься, начни заново. И не ускоряй дыхание. Голова закружится». Спустя полтора часа Лука выпал со спортивного зала, совершенно обессиленный, безвольный и легкий, как сдувшийся воздушный шар. Шеи и плечи ныли, как будто он всю ночь разгружал баржу с мешками зерна, А в глазах все расплывалось и двоилось. В коридоре его уже дожидался камердинер который с услужливой улыбкой протараторил распорядок дня, в котором свободными, видимо, по чистой случайности, оказались лишь полчаса после обеда. Все остальное время занимали лекции и тренировки. Вернувшись в спальню после письменного экзамена, который продлился больше трех часов, Лука повалился на кровать и зарылся лицом в подушку. Голова раскалывалась от боли, как будто лоб стянул раскаленный обруч. Каждый звук эхом отдавался внутри черепа, раздувшегося до размеров купола собора святого Михаэля. Лука закрыл глаза. Медленный, глубокий вдох. Он справится. Просто обязан справиться.